Обломки от взрыва поднимаются вверх, зависают на несколько минут, потом опадают. Медленно падающий град превращается в хлопья, затем в тучи пыли, в туман, и, наконец, вода под прожекторами вновь становится прозрачной. Ныряльщицы снова направляются к проему в скале. В батискафе пассажиры Дафнии не отрывают глаз от двух экранов, на которые подается изображение от двух камер со шлемов плавчих, и рассматривают пейзаж, открывающийся в свете их фонарей. Они продвигаются по узкому коридору, и внезапно лучи света не встречают больше преграды. Плавчихи плывут в темной воде. «Мы ничего не видим, что происходит?» — спрашивает Аврора. «Они в другой пещере, и она, вероятно, так велика, что их лампы ничего не освещают». Фотоны не встречают преграды и им отчего отразиться. Капитан 103 смотрит на экран и отмечает, что они на глубине 3607 метров. Это может быть своего рода пузырь земной коры, но пузырь действительно огромный. От последнего землетрясения, судя по отложению у входа в проем, он образовался гораздо раньше. По моему мнению, это может быть результатом падения астероида, — говорит Давид, проявляет также хорошее знание подводной спелеологии. «Астероид?» — задумчиво повторяет Аврора. «Как тот, который образовал кратер Чиксулуп 65 миллионов лет назад и вызвал исчезновение динозавров, — уточняет Давид. Этот тоже разбился здесь 8 тысяч лет назад» и стал причиной исчезновения обитателей этого острова. Они следят за траекторией движения двух исследовательниц в темной пещере. — Она огромная. Они все еще не нашли стенки, — удивляется Наталья. Вдруг возникает какой-то изогнутый предмет. — Что это? Сталагмит — Сталагмит? — спрашивает Наталья. — Ребро динозавра, — предполагает Аврора. — Нет, это другое. Шепчет Давид. Плавчихи освещают изогнутую колонну. Ребро, кость от огромной грудной клетки, восклицает капитан Сто Три. Плавчихи высвечивают другие ребра, позвоночник, череп. Он огромен. Посмотрите на этот круглый лоб, прямоугольную челюсть, треугольное носовое отверстие. «Несомненно, это скелет гигантского человека», — заявляет Наталья. Две небольшие белые медузы выплывают из ротового отверстия черепа, как филакторы из комикса. В динамике слышно, как дыхание пловчих учащается, и дыхание пассажиров вторит ему. Исследовательницы вплывают в глазницы. «Атлант!» — шепчет Аврора. «Кто?» Спрашивает капитан 103. По легенде, это цивилизация, которая якобы жила когда-то на острове между Европой и Америкой. Но мы не знали, что они к тому же были огромного роста. Объясняет Наталья. Наконец-то вещественное доказательство того, что мой отец был прав, признается Давид. Аврора берет его руку и сильно сжимает. После первого скелета маленькие плавчихи освещают второй, потом третий. Они лежат на дне, наполовину зарытые в песок и тину. Свет от фосфоресцирующих рыб отбрасывает на них беспокойные отблески жизни. Внезапно перед Эммой 678-912 возникает тот же глубоководный морской черт, который уже гнался за ней. Как только прошло волнение от встречи с самцом, он висит у нее на боку, упрямая рыба погналась в догонку и нашла их. Морской черт бросается на пловчих. Он снова распахивает свою глотку с длинными острыми зубами. Он гонится за одной из пловчих, та рефлекторно увеличивает скорость двигателя и, выхватив два кинжала, занимает позицию над головой чудовища, Потом одним движением вонзает сразу два лезвия в оба выпученных рыбьих глаза, Брызжет белая кровь, и самец, связанный с самкой, делает непроизвольные конвульсивные движения, почувствовав своим телом боль партнерши. Но оторваться он не может. Слитая вместе пара отказывается от преследования, И тут же хищники, привлеченные запахом крови, налетают, чтобы их прикончить. Избежавшие опасности исследовательницы могут продолжить осмотр. После скелетов появляются предметы человеческой цивилизации — стулья, столы, другая мебель. Плавчихи освещают подобие улиц и домов гигантского размера. Множество люминесцентных рыб, плавающих в этом покинутом городе, придают ему праздничный вид. По телу Давида пробегает дрожь. «Я узнаю это место». Образы, увиденные во сне, накладываются на то, что он наблюдает на экране. Аврора еще сильнее сжимает руку своего друга, сегодняшнего и вчерашнего. «Ей не надо ничего говорить». Она знает, что они думают об одном и том же, об одном моменте. Очень давно я уже ходил по этой улице. Под лучами света вырисовываются трехэтажные дома в несколько десятков метров высотой. Исследовательницы переплывают через порог одного из них. Ступени лестниц настолько высоки, что для микрочеловечков они как горы. К счастью, двигатели у них за спиной достаточно мощные. Они позволяют им подняться, как насекомым, по этажам до крыши. Плавчихи проплывают над одним из домов. И тогда впечатление, что это город, весь освещенный подвешенными фонариками, становится еще сильнее. Если вы будете двигаться и дальше по этой улице, вы увидите центральную пирамиду, Заявляет Аврора. Как вы можете это знать, удивляется капитан 103. Интуиция. Мне кажется, что я жила здесь. Я хочу сказать во сне, уточняет она. Плавчихи следуют в этом направлении по широким, как долины, пролетам. Пожалуйста, просит их Аврора, сверните на третью улицу слева. И амчи сворачивают и оказываются перед зданием в котором сохранился большой зал со стульями, столами, сценой. «Это таверна. Где я?» «Я видела во сне, что там я пережила мою самую большую историю любви», шепчет Аврора, вспоминая о своем шамане. «Я тоже», — отвечает Давид. «Я тоже видел это во сне. На земле лежат кружки и тарелки. В глубине главного зала «Эстрада с колоннами». «Вот здесь ты танцевала», — говорит он, уже не скрываясь. Как будто в ответ на это признание появляется сифонофор метров тридцать длиной. Он перебирает своими длинными отростками, как будто имитирует танец. Кажется, что в нем не тысячи, а миллионы жителей. Это уже не просто Мурена. Это целый город» танцующий в унисон. м 453 223 приближается, чтобы его заснять. «Осторожно, у сифонофоров очень сильный яд», — предупреждает Давид. плавчихи чудом удается увернуться от удара целой колонии маленьких существ, которые так дополняют друг друга и где каждый имеет свою специализацию». Затем, следуя указаниям Авроры, они покидают таверну, вновь продвигаются по главному проспекту в поисках другой улицы. Прожекторы на их шлемах высвечивают трехэтажный дом, ничем не отличающийся от других. «Это здесь!» — восклицает Давид. Плавчихи проникают через окно третьего этажа и освещают внутренности квартиры. «Это наша столовая!» заявляет вдруг Аврора, удивленная, что все так четко всплывает в памяти. «Пожалуйста, можно еще немного вглубь?» Плавчихи продвигаются по огромной квартире. «Здесь наша спальня, вот наша кровать», — уточняет Давид, тоже удивляясь точности воспоминаний. Серебристая мурия, она выплывает из-под кровати, но, оценив мизерность добычи, не нападает. На этой кровати восемь тысяч лет назад мы любили друг друга и мечтали о человечестве маленького роста, которое мы и сделали, — шепчет Аврора. Следует долгое молчание, слышно только дыхание пловчих. Рыбы-фонари, принимая их за сородичей, мигают фронтальными лампами, посылая сексуальные призывы, и комната превращается В ночное заведение, вся в разноцветных прожекторах со стробоскопическим эффектом. Мне жаль, но время ваших ностальгических снов закончилось. Нам нужно продолжить наши серьезные исследования и возвращаться. Даже если наши легкие и в десять раз меньше, запасы кислорода не безграничны. По указанию великих плавчихи покидают дом и по проспекту добираются до большой пирамиды, которой он заканчивается. Это строение для них как гора, но опять выручают двигатели за спиной. Следует войти через маленькую дверь в здании вне пирамиды. Это единственный проход, я вам укажу, где он находится, — объясняет Давид. Мчи находят проход. Голос Давида ведет их. Они попадают в само сооружение и добираются до первого зала. «Это зал взлета», — вспоминает Аврора. «Здесь мы освобождались от телесной оболочки и отправлялись в астральное путешествие, иногда поодиночке, иногда вдвоем, а то и группой в пять-шесть человек. И шаман был нашим гидом». Давид указывает, что надо подняться на верхний этаж, в рубку шамана. Лампы нырящиц обнаруживают помещение с единственным скелетом. Он? вскрикивает Аврора. На скале видна вырезанная фреска. Он умер в своей пирамиде за работой, объясняет Давид. МЧ освещают помещение, и все видят на экране рисунки на стенах. Как красиво! Рыбы-фонари следуют за плавчихами и тоже освещают фреску по всей ее ширине. Пассажиры Дафнии могут даже различить на экране мелкие детали. «Кажется, ваш шаман хотел рассказать историю своей цивилизации, прежде чем она не исчезла», — произносит капитан 103. «Судя вот по этим рисункам, атланты создали маленьких существ» которых они посылали в космос, чтобы те взрывали астероиды, — поражается Наталья. Сцены повседневной жизни проходят перед их глазами, рассказывая историю исчезнувшего мира. Капитан 103 включает запись высокого разрешения и отдает приказ Плавчихам медленно заснять все фрески, картинку за картинкой. Пассажиры Дафнии видят теперь фреску — во всей ее полноте. С каждой сценой Давид и Аврора переживают свое прошлое. «Сага не окончена», — замечает молодая женщина. «Я думаю, шамана прервало появление последнего всадника апокалипсиса. Это был потоп». «В таком случае», — вступает Давид, — «остальные продолжили в более надежном месте». Вдали от землетрясений и цунами. На Южном полюсе. Именно это обнаружил мой отец в озере Восток. Вдруг, понимает Давид, они сделали две гигантские фрески, как свидетельство существования их цивилизации. Короткая сага в Атлантиде, а длинная в Антарктиде. Умно. Так они увеличили шансы, что когда-нибудь спелеологи их найдут, соглашается Наталья. Одна из плавчих возвращается к скелету шамана. Около его руки находится предмет, похожий на пистолет. Последняя картинка — это волна, накрывающая город, а потом стенка гладкая, как белый лист, ожидающий продолжения рассказа отмечает Наталья. Пловчихи заявляют, что у них заканчивается запас кислорода, и капитан 103 приказывает им вернуться на борт Дафнии. Давид берет Аврору за руку и закрывает глаза, будто хочет сохранить внутри себя все чувства, вызванные этим открытием рядом с той, которая во все времена была для него самой главной. Он обнимает молодую женщину, И их души сливаются. За эти несколько секунд в нем мелькают, как быстрые вспышки, все мгновения, приведшие его к этой особенной минуте. Вот первая встреча с Авророй в зале Сорбонны. Потом все чередуется, как в слайд-шоу. Смерть отца, застывшего в ледяном кубе. Путешествие в Конго. Бегство от кочевых муравьев нускси спасает его. Деревня пигмеев и первый сеанс Маджобы с колдуном. Первый сон об Атлантиде. Аврора, танцующая в ночном клубе. Апокалипсис сейчас. Первое человеческое яйцо и рука первой МЧ, появляющаяся из треснутой скорлупы. Эпидемия гриппа АХ 1 н 1 Смерть матери. Мандарины Уэлс посреди Парижа в полном хаосе. Спасение микрочеловечков, сбежавших в Австрию. Сражение при -И, -де -Ком и победа в самый последний момент. Смерть Нусксии у него на руках. Силовая операция в ООН. Открытие микрополиса на острове Флорес на Азорских островах. Наконец, погружение в морскую пучину и открытие затонувшей Атлантиды. Аврора тоже вспоминает все, что привело ее к этому моменту. Первая встреча с Давидом в Сорбонне, визит к отцу, давно покинувшему ее, и удивленному, что она существует, путешествие в Турцию и тайфун, унесший ее отель, встреча с Пентеселеей и скачки на лошадях посреди дымоходов-ведьм, посвящение в Амазонке, когда она была вся покрыта пчелами, а потом ощущение, что она разговаривает с планетой. Смущенный взгляд Давида в ночном клубе «Апокалипсис» сейчас. Уход отца посреди Парижа в полном хаосе. Первый поцелуй Давида. Смерть пентиселеи Речь Давида, что такое человек. Второй поцелуй на Флоресе, на Азорских островах. Их губы надолго сливаются в поцелуе. Каждая прожитая секунда приобретает яркий смысл, который они запоминают и вкладывают в настоящее, так наполненное чувствами. Затем они размыкают губы, разжимают руки, но не отпускают друг друга. «Ты думаешь?» «Все только непрестанно повторяется», — спрашивает она, — «что произошло, произойдет, еще и еще». Мой отец полагал, что четыре всадника апокалипсиса — это описание прошлого, а не будущего. То, что случилось с атлантами, потоп, климатические изменения, война, астероид. Возможно, это то, что должны пережить все цивилизации. Четыре пощечины. От некоторых просыпаешься, а некоторые могут убить. Теперь мы знаем, чтобы эволюционировать. Наше человечество должно пройти через большие испытания, и каждый раз вид может исчезнуть, заключает Наталья. Давид вспоминает рекламу. Крис бритва с четырьмя лезвиями, первое оттягивает щетину, второе срезает, третье срезает еще больше, четвертое выдергивает луковицу и думает, что грипп — это только первое лезвие, первый всадник апокалипсиса. Три остальных лезвия еще впереди. Он смотрит на двух исследовательниц в скафандрах, они уже прошли первую и вторую камеру и теперь появляются перед прозрачным стеклом, в то время как уровень воды постепенно снижается. «Вид может исчезнуть», Но другое человечество должно подхватить эстафету, произносит Давид, глядя, как капитан 103 подбадривает усталых пловчих. Аврора улыбается и соглашается с ним. Если в этом смысл эволюции нашего вида.